Она осталась стоять в дверях, когда я повернулся и пошел к комнате ее брата. Я постучал и стал ждать. Руриск, видимо, не спал, поскольку он открыл дверь гораздо быстрее. «Могу я войти?» «Конечно», – прозвучало вежливо, как я и предполагал. Мне все время хотелось хихикнуть. Чейду нечем было бы гордиться. Я прикрикнул на себя и сохранил серьезность. Я вошел, и он закрыл за мной дверь. «Выпьем вина», – спросил я его. «Если хочешь», сказал Рудиско задаченно, но все так же вежливо. Я сел в кресло, а он открыл графин и налил нам. На столе принца тоже была курильница еще теплая. Я раньше не видел, чтобы он вдыхал дым. Принц, вероятно, думал, что одному в своей комнате можно позволить себе расслабиться. Но невозможно предсказать приход убийцы с полным карманом смерти. Я подавил глупую улыбку. Руриск наполнил два стакана. Я наклонился и показал ему мой бумажный пакетик. Я старательно всыпал его содержимое в вино принца, поднял стакан и потряс его, проследив, чтобы все хорошо растворилось. Потом вручил стакан ему. «Видите ли, я пришел отравить вас. Вы умрете. Потом Кетрикен убьет меня». Потом она выйдет замуж за Верити. Я поднял стакан и отпил из него. Яблочное вино из Фарроу, вероятно, часть свадебного подарка. И что выигрывает Регал? Руриск с отвращением посмотрел на вино и отодвинул его в сторону. Потом взял у меня из рук мой стакан и отпил из него. Никакого удивления и страха не было в его голосе, когда он сказал Он избавится от вас Думаю, ваше общество ему не по душе Он был очень вежлив со мной Преподнес мне много подарков Так же, как и моему королевству Но если бы я умер Кеттеркин осталась бы единственной Наследницей горного королевства Это было бы на пользу шестигерцогством Не правда ли? Мы не можем защитить Даже свою страну Я думаю, что Регал рассматривал бы это Как выгоду для Верити, а не для королевства Я услышал шум за дверью. «Это, вероятно, коп. Он собирается поймать меня во время отравления», предположил я, потом поднялся, подошел к двери и открыл ее. Кетрикен влетела в комнату, и я быстро задернул занавеску. «Он пришел отравить тебя», предупредила она Руиско. «Я знаю», сказал он мрачно. «Он положил ярд мне в вино. Вот почему я пью из его бокала». Он снова наполнил стакан из графины и предложил ей... «Это яблочное», — сказал он, когда она отрицательно покачала головой. Мы с Руиском посмотрели друг на друга и глупо ухмыльнулись. Принц благодушно улыбнулся. «Не вижу в этом ничего смешного», — огрызнулась принцесса. Дело вот в чем. Фиц Чивыл понял сегодня, что он уже покойник. Слишком многим сообщили, что он убийца. «Если он убьет меня, ты убьешь его. Если он не убьет меня, как ему возвратиться домой и предстать перед королем? Даже если король простит его, половина двора будет знать, что он убийца. Это сделает его бесполезным. Бесполезные бастарды мешают королевским семействам». Руриск закончил лекцию, допив вино. «Кетрикен сказала мне, что даже если я убью вас сегодня, завтра она все равно принесет обед Верити». И снова Руриск не был удивлен. «Чего она добилась бы отказом? Только враждебности шести герцогств. Она отреклась бы от вашего народа, принеся великий позор народу нашему. Она стала бы отверженной без всякой пользы. Меня это не вернет. А ваши люди не восстанут, поняв, что отдают ее такому человеку? Мы защитили бы их от такого знания, то есть «Эй, йо, ты моя сестра». «Разве целое королевство должно начать войну из-за смерти одного человека?» «Не забывайте, что я здесь жертвенный!» Тогда я впервые начал понимать, что это значит. «Очень скоро я могу стать для вас обременительным гостем», — предупредил я. «Мне сказали, что это медленный яд, но я посмотрел на него и убедился, что это не так». «Это простой экстракт смертельного корня, и на самом деле он действует быстро, если дан в достаточном количестве. Сначала человек начинает дрожать...» Руриск вытянул над столом руки, и они дрожали. Кетрикен свирепо посмотрел на нас обоих. «Смерть наступает быстро, и я думаю, что меня поймают с поличным и убьют вместе с вами...» Руриск схватился за горло, потом его голова упала на грудь «Я отравлен!» — театрально проговорил он «Хватит с меня!» — рявкнула Кетрикен как раз в тот момент, когда коп распахнул дверь «Берегитесь предательства!» — закричал он, побелел при виде Кетрикен «Моя леди, принцесса, скажите, что вы не пили этого вина Этот изменник-бастард отравил его!» Я думаю, что его игра была немного испорчена отсутствием реакции. Кеттрикин и я обменялись взглядами, Руриск скатился с кресла на пол. «Прекрати!» – зашипела принцесса. «Я положил яд в вино», – сказал Якову добродушно, – «как мне и поручили». И тут спина Руриска выгнулась в первые судороги Потребовалось мгновение, чтобы я понял, как был одурачен. Яд в вине. Яблочное вино из Фарроу, вероятно, врученное сегодня вечером. Регал не доверил мне положить его туда, но это было достаточно легко устроить при доверчивости горцев. Я смотрел, как Руриска сгибается в судороги, и понимал, что ничего не могу сделать. Я уже чувствовал у себя во рту онемение. Я подумал почти лениво что доза должна была быть очень сильной. Я сделал только глоток. Умру я здесь или на эшафоте?» Кетрикин через мгновение сама поняла, что ее брат в самом деле умирает. «Ты бездушный потонок выплюнула она в мою сторону и опустилась на колени около Руризка. «Шутил с ним, курил, улыбался, а он умирал!» Она взглянула на Коба. «Я требую его смерти! Скажи Регулу, чтобы немедленно пришел сюда!» Я двинулся к двери, но коп оказался быстрее Конечно, никакого дыма для него этой ночи Он был быстрее и сильнее меня, и голова его была яснее Его руки сомкнулись вокруг меня, он повалил меня на пол Его лицо приблизилось к моему, когда он ударил меня кулаком в живот Я знал это дыхание, этот запах пота Кузнечик почуял его перед смертью Но на этот раз у меня в рукаве был нож, и очень острый, и смазанный самым быстрым ядом, который знал Чей. После того, как я вонзил его, коп умудрился ударить меня дважды в хорошие крепкие удары, прежде чем повалился на спину, умирая. «Прощай, коп!» Когда он упал, я внезапно увидел веснушчатого конюшенного мальчика, который говорил «А теперь пошли, там есть хорошие ребята!» все могло сложиться совсем иначе. Я знал этого человека. Убив его, я уничтожил часть собственной жизни. Барич очень расстроится из-за меня. Все эти мысли заняли только долю секунды. Рука Коба не успела упасть на пол, я уже двигался к двери. Кетрикин была еще быстрее. Наверное, это был медный кувшин для воды. Но я увидел лишь вспышку белого света.